Глава 3. Крикуна отвели к помывочной и усадили на помост. Кай поднял дорожный плащ королевы и отдал его задержанному, потому что того так трясло, что он едва мог говорить. Литея поступок болотника явно не одобрила, но ничего не сказала. Шуам оказался щупленьким, длинноволосым пареньком с громадными синими глазами и впрямь похожим на девочку. Двигался он сомнамбулически, а завидев Кая окончательно оторопел. Рекрутам пришлось насильно усаживать его на помост, потому что тело Шуаму повиноваться отказывалось. Кай начал допрос с Крикуна. «Имя». «Что со мной будет, ваша светлость?» В первую очередь взывал Крикун. «Я ведь никого не убил, никого не ограбил. Я же только, ну, кричал там всякое. Но я же не по своей воле. Помилуйте меня, добрые господа. Что со мной будет?» «Ты нуждаешься во вразумлении», — ответил Кай на вопрос лжебезумца. «А значит, будешь вразумлен». «Как это?» — вытаращился Крикун. «Меня... меня не повесят? Не повесят, ваша светлость?» «Тебя не повесят. Я спросил у тебя твое имя». «Грандаир, ваша светлость. Я родом из города Амрода, ваша светлость. Только я давно уже не бывал на родине». «Вот уж лет десять, а то и того больше, я скитаюсь по землям шести королевств. Скитаюсь, ваша светлость, в поисках уголка, где может найти приют несчастный, который желает только одного – преданного служению искусству и куска хлеба. Это значит, я этот несчастный, ваша светлость». Лжебезумец тараторил с торопливой угодливостью. Судя по его виду, он и не собирался ничего скрывать, поскольку был ошарашен тем, как его мгновенно схватили и взяли в оборот, ни на мгновение не усомнившись в его душевном здоровье. Впрочем, и другие крикуны, которых допрашивали до него, вели себя так же. «Чем ты зарабатываешь на хлеб?» – задал Кай второй вопрос. «Я актер!» – задрав подбородок, выпалил Грандаир неожиданно гордо. «Я!» – пискнул он, испуганный своим порывом, и тут же втянул голову в плечи. «Странствующий актер я, ваша светлость. На ярмарках потешные представления устраиваю. Еще по деревням хожу, крестьян веселю. Но вы не думайте, ваша светлость. Я и перед благородной публикой выступал. Да, приходилось. К слову сказать, я лучший актер на землях шести королевств. Да, ваша светлость». «Где набирал команду?» К «Какую команду?» Захлопал глазами Грандаир. «Я один выступаю». Лети, ставшая за спиной Кая так, чтобы ей хорошо было видно лицо допрашиваемого, нахмурилась. Лжебезумец моментально углядел это. Он послал королеве умоляющий взгляд и даже развел руками. «Людей, которые должны были оберегать тебя», — уточнил Кай. «Ах, эту команду!» — сообразил, наконец, Грандаир. «Эту, да, я набрал, потому что мне так велено было. По трактирам искал». «Ну и типы, скажу я вам, ваша светлость, настоящие головорезы. Несмотря на то, что я им платил, сам же их и боялся. Они ведь меня, ваша светлость, два раза били и обыскивали, хотели все золото отнять за раз. Только я не такой дурак, ваша светлость, чтобы золото с собой таскать. Я денежки, которые мне дали, в укромном месте сохранил. «Сколько заплатили тебе?» «Десять золотых». Королева покачала головой. «Лжет?» — сказала она. «Двадцать?» — тут же исправился Крикун. «То есть нет, тридцать, ну, хорошо, полсотни». «Не лги!» — строго сказал Кай. «Сто золотых гайлонов!» — выкрикнул Грандаир и вдруг прослезился. «Ваша светлость, да за эти денежки на что угодно можно пойти, слаб человек! Жрать-то хочется, а жрать нечего!» «И тут появляется эта дама, и сто золотых мне сулит за одно только выступление. Кто бы я такие денежки не взял-то?» Закончил актер таким тоном, будто ожидал, что все присутствующие немедленно с ним согласятся. «Дама?» – удивилась Лития, взглянув на Кая. «Это что-то новое». «Продолжай», – кивнул Болотник актеру. Торопясь, Грандаир поведал Болотнику и Королеве, Историю о том, как ему, валявшемуся в сточной канаве беднейшего района Дорбиона, вдруг среди ночи явилась богато одетая дама, разбудила его тычками башмака по физиономии и сделала предложение, от которого невозможно отказаться. В чем конкретно заключалась твоя задача? «Сейчас скажу», – заверил актер. «Она, ваша светлость, говорила мне, чтобы я на городской площади, где соберется побольше народа, представлял сумасшедшего пророка» и внушил толпе, что Гайлон скоро совсем погибнет. Как будто никто этого и так не понимает. Простите, Ваша Светлость, ну, еще то, что все из-за того, что... Из-за того... Э -э... Говори, не бойся. Из-за того, что Его Величество Эрл Победитель, да продлит вояр светоносные годы его жизни, от высокого народа отвернулся, оскорбил, значит, светозарных эльфов. Вот. Постарайся вспомнить все, что тебе говорили. Постарайся воспроизвести речь этой самой дамы как можно более точно. Это я могу. Грязный голый мужичок вдруг преобразился. Он поднялся, церемонно оправил на себе плащ, изобразил на лице спокойное достоинство и голосом, неузнаваемо утончившимся, начал размеренную речь. Этот грандаир и вправду обладал недюжинным актерским талантом. Выслушав актера, Кай обратился к Шуаму. «Твоё имя мне известно. Как ты попал в банду к бараку Бочки – тоже. Скажи, почему барак и его люди называли себя болотниками?» Испуг, заставивший актёра тараторить безумолку, на парнишку воздействовал с противоположным эффектом. Шуам боялся поднять глаза и говорил «едва слышно», почти шептал. «Так им велено было», – прошелестел он. «И зато заплачено». «Сколько?» «Бочки сто золотых, остальным по 30. «Кто и когда приходил в банду?» «Я видел давно, может быть, недели две или три назад. Приходил старик, нищий, сгорбленный. Денег при нем не было, но он сказал, что ежели они сделают, как он велит, он укажет им место, где спрятаны деньги». «Парни стали делать так, как велел старик». И он снова явился и сказал, где они могут взять деньги, и еще сказал, что станет им и дальше платить, но больше он не приходил, потому что явилось Ее Величество с господами-белоголовыми, и банды не стало. «А у меня... а, а я...» Тут Шуан вдруг разрыдался и долго не мог успокоиться. «Я велю ему принести вина», — сказала королева. «Нет, Ваше Величество», — качнул головой Кай. «Вино ослабляет ум и память. Ему нужно просто успокоиться Лжебезумец, услышав, как болотник именует девушку в запыленной кожаной одежде, крякнул, раскрыл рот и сполз на колени. «Встань», — приказала Мукай. «Покажи мне, как ходила та дама, что заплатила тебе. Мне нужно увидеть ее походку. А ты, Шуам, пока что постарайся хорошенько вспомнить, как выглядел старик, как он говорил, как двигался». «Я...» – пробормотал Грандаир. «Я, конечно, Ваше Величество, простите меня, я же не думал, я же не хотел ничего». «Заткнись и делай, что велел тебе мастер Кай», – сказала Лития. Она отошла на несколько шагов и тяжело опустилась на помост. Ей жутко хотелось спать. Борясь со страшной усталостью, она смотрела, как Кай заставляет актера воспроизводить походку неведомой дамы, ее манеру говорить и двигаться. Грандаир старался изо всех сил, но болотник заставлял его повторять снова и снова. И актер вошел в раж. Если бы Литея не была так утомлена, ее наверняка посмешило бы это дикое представление. Когда Грандаир выдохся, Кай снова взялся за Шуама. Здесь дело пошло туго. Парнишка с трудом понимал, чего от него хотят. Королева утвердила локти на коленях и положила ужасно тяжелую голову на ладони. Глаза закрывались сами собой. Какое-то время Лития боролась со сном, но в конце концов усталость одолела ее. Королева проснулась от чего-то прикосновения. Открыв глаза, она увидела перед собой мастера Кая, который только что укрыл ее плечи дорожным плащом. Было уже светло, и грязный двор наполнился шумом. Со стороны тренировочных площадок раздавались резкие отрывистые команды, и время от времени долетал стук учебных деревянных мечей. Из кухни тянуло запахом кукурузной каши. Лицо болотника осунулось и точно одеревенело. Ни Шуама, ни Грандаира рядом не было. «А где задержанные?» – протирая глаза, осведомилась Лития. «Я только что отпустил их в казармы, Ваше Величество, всех семерых», – сказал Кай о них позаботятся». «Семерых?» – непонимающе прищурилась королева. «Мне пришлось пригласить сюда и тех пятерых крикунов», – сказал Кай, «чтобы кое-что еще раз проверить». «И что же, у вас есть какие-нибудь результаты?» – потянувшись, спросила Лития. «Я со своей стороны могу сказать только одно. Очевидно, что нам противостоит тайная организация». Отлично организованная и охватившая своей сетью большую часть королевства. «Я так не думаю», – ответил Кай. «Что? Почему же?» «Понимаете, в чем дело, Ваше Величество», – задумчиво проговорил Болотник. Крикуны и несчастные мальчишка Шуам, описывая тех, кто давал им задания, говорят о разных людях, разного возраста, комплекции и пола. Но в описании каждого сквозит некая странность – которую вряд ли можно списать на дурную память и недостатки наблюдательности. «И что же это за странность?» – заинтересовалась Лития. «Походка упитанного верзилы и худосочного хилика никогда не будет одинаковой. Женщина всегда двигается иначе, чем мужчина. Старик не может говорить так, как говорит юноша», – начал объяснять Кай. «Люди даже дышат по-разному. Кто-то шумно, кто-то тихо, кто-то размеренно, кто-то часто». И тому есть веские и простые причины. Особенности человеческого тела диктуют манеру поведения человека. Вот в чем тут дело». «Это понятно», – пожав плечами, сказала Лите. «Но что вы хотите сказать этим, сэркай?» «Все семеро допрашиваемых описывали мне одного и того же человека», – проговорил Болотник. «Как это?» – изумилась королева. «И старик, и женщина, и другие...» «Ни один самый умелый лицедей не способен так мастерски менять обличие. «Лицедей, пожалуй, нет», — сказал Кай. «А вот маг очень легко». «Маг?» — королева задумалась. «Да, это возможно. Магические способности позволяют им мгновенно перемещаться на дальние расстояния, но все же...» «Но и магу не просто полностью перевоплотиться в того, за чьей личиной он хочет укрыть свое истинное лицо». Продолжал Болотник. Не то, что непросто, а невозможно. Пусть другие видят в нем юную красавицу, но его-то разум обязательно должен осознавать, что на самом деле он, облысевший из-за испарения ядовитых зелий, подслеповатый от долгих занятий с книгами и свитками, мужчина. Иначе не может быть, ведь тогда маг не сумеет перевоплотиться обратно. Разум знает истину, а тело всегда подчиняется разуму. Маг может заставить людей воспринимать свой скрипучий, задышливый голос как звонкий и певучий, но он не сможет заставить разум забыть о своей одышке, вынуждающий его после каждых двух-трех слов делать паузу. Так кто он, этот маг? Вы теперь сможете описать его, церкай? Только очень примерно. С уверенностью могу сказать лишь то, что это один и тот же человек, с помощью магии, принимающий чужие обличия. Либо Каин нахмурился, либо человек, который подвергается магическому воздействию со стороны, либо человек, управляемый нечеловеком. Либо он сам не человек, воскликнуло литие. Эльф. Вряд ли, качнул головой болотник, этим тварям проще являться людям в своем истинном облике. Действительно, в истинном облике, или манипулировать людьми. Одним человеком. Продолжайте, Сыркай. Все семеро описывают мужчину. Он или стар, или уже вплотную приблизился к преклонному возрасту. Он еще довольно вынослив и силен, но организм его уже заметно подточен. Либо болезнью, либо полученным когда-то ранением. Пока это все. Вот если бы я сам побывал на месте этих семерых... Немного, однако же... Несколько разочарованно проговорила Лития, но тут же спохватилась. «Милостивая Нелла, да, это же неслыханно, сэр Кай. Я и подумать не могла, что искусство видеть и слышать можно отточить до такого совершенства». «Благодарю вас, ваше величество, но до совершенства мне еще очень далеко», – поклонился Кай. «И что же мы теперь будем делать?» «Прежде всего и я, и вы нуждаемся в отдыхе». «А потом будем продолжать делать то, чего от нас требует долг». «Вы не проводите меня во дворец, церкай?» Попросила вдруг Лития. «Как будет угодно, вашему величеству», Несколько удивленно согласился рыцарь. Они пошли через грязный двор. Королева двигалась медленно. Она несколько раз поворачивалась к Каю, но ничего не говорила. Точно хотела о чем-то спросить, но все не решалась. Наконец Лития произнесла. «Сэр Кай, вам нравится леди Гаина?» «Не больше, чем остальные придворные дамы», — ответил Болотник. Следующий вопрос королева задала через несколько шагов. «Вы никогда не думали о женитьбе, сэр Кай? Обычно молодые люди в вашем возрасте по меньшей мере уже имеют предмет вожделения или любви. Все, что я делаю, должно быть подчинено моему долгу», — сказал Болотник. «А женитьба...» «Она лежит вне этих рамок. Следовательно, она мне будет мешать». «Довольно необычный взгляд», – заметила королева. «Почему?» – спросил Кай. «Ваш брак с его величеством был продиктован необходимостью произвести на свет наследника, будущего короля Гайлона. Разве не так?» Лития опустила голову. Еще несколько шагов они прошли в молчании. «Простите меня, если мои слова не пришлись вам по душе, ваше величество» заговорил юный болотник. «Я просто отвечал на ваш вопрос». «Разве не так?» «Так», — негромко произнесла королева. «Но ведь помимо долга...» Она с трудом подбирала слова. Наверное, потому что никогда не говорила ни с кем на эту тему. «Помимо долга для женитьбы могут быть и другие причины». «Какие?» — спросил болотник. «Любовь, Серкай». Сказала Лития, подняла глаза на рыцаря. «Об этом я знаю совсем немного». «И я», — вдруг призналась Лития. «Правда, я поняла это не так уж давно». Они остановились у ворот, отделяющих грязный двор от внутреннего дворцового двора. Королева не отпускала Кая. «Мне тяжело, сэр Кай», — неожиданно проговорила она. «Мне уже давно очень тяжело. Я так ждала возвращения в Большой мир». Я так хотела этого, но, вернувшись во дворец, я осознала, что здесь совсем, совсем не так, как надо, как должно быть, как было и есть на туманных болотах. Она ненадолго замолчала. И его величество, сэр Эрл, он... Королева мучительно наморщилась, ища нужное определение. Он честный и благородный человек. Он великий воин и просвещенный умный правитель. Он красив и силен. «Понимаете, сэр Кай?» Лития взглянула в глаза внимательно слушающего его болотника. «Когда-то я полагала, что сэр Эрл лучшего супруга, чем он и желать нельзя, но с тех пор прошло много времени. Он не такой, как... Жизнь близ болотной крепости порога изменила меня», — закончила Лития. «Навсегда изменила». «Жизнь близ болотного порога изменит кого угодно», — сказал Кай. «Ваше Величество», – произнес он, – «я вижу, что вам нужна помощь, вам стоит только сказать мне об этом». Королева посмотрела на него сначала непонимающе, а потом ее губы дрогнули, и она громко рассмеялась. Не очень хорошим был этот смех. Таким смехом обычно взрывается накрутившееся до предела нервное напряжение. «Идите, сыркай», – отсмеявшись, сказала Лития, – «у вас много работы». «Как будет угодно, Вашему Величеству» поклонился Кай. Литье шагнула к воротам, но вдруг обернулась. «А может быть, это и к лучшему?» проговорила она, глядя сквозь болотника. «Что боги не дали мне ребенка от Эрла». Потом, не дожидаясь от собеседника никакой реакции на это высказывание, она покинула грязный двор.